и даже в полдень мы наблюдали в конце декабря минус 7,9 градусов по Цельсию. В долине, собственно, Тарима, удаленной от гор, вероятно, и во второй половине декабря было по-прежнему тепло, снег в течение всего месяца не падал ни разу. Его не было даже и на горах Алтынтак, несмотря на их значительную высоту. Сухость воздуха даже на самом берегу Тарима была очень велика, руки и губы постоянно сохли, Намоченная чашка мигом сама просыхала. Температура почвы даже в последние трети месяца была высока. На 1 фут минус три десятых по Цельсию, на 2 фута плюс один и четыре десятых по Цельсию. Отдохнув неделю в Черхолыке, я оставил здесь большую часть своего багажа и при ней трех казаков с остальными же тремя и моим помощником Эклоном отправился на другой день Рождества в горы Алтынтак на охоту за дикими верблюдами. которые по единогласному уверению лобнорцев водятся в названных горах и пустынях к востоку от Лобнора. Заманбек со своими спутниками также остался в Черхалыке. Теперь в наш караван взято было только 11 верблюдов и верховая лошадь для меня. Эклон ехал на верблюде. Запаслись мы также и юртой на случай сильных холодов. Продовольствие взяли на полтора месяца. Проводниками нашими были двое лучших охотников Лобнора. По словам этих проводников, Охота за дикими верблюдами в глубокую зиму мало представляет вероятия на успех. Тем не менее, мы решились попытать счастье. Дело это нельзя было откладывать до весны. Тогда предстояла другая работа — наблюдение пролета птиц. Опишем сначала Алтын так. Хребет этот начинает виднеться еще с переправы Айрилган, то есть верст за полтораста, сначала узкой, неясной полосой, чуть заметной на горизонте, После утомительного однообразия долины Тарима и прилегающей к нему пустыни, путник с отрадой смотрит на горный кряж, который с каждым переходом делается все более и более ясным. Можно уже различать не только отдельные вершины, но и главные ущелья. Опытный глаз видит издали, что горы не маленьких размеров, и не ошибается. Когда мы пришли в деревню Черхалык, то алтын Алтынтак явился перед нами громадной стеной, которая далее к юго-западу высилась еще более ярко, и переходила за пределы вечного снега. Нам удалось исследовать описываемые горы, то есть, собственно, их северный склон, на протяжении около 300 верст, считая к востоку от Черхолыка. На всем этом пространстве Алтинтак служит окраиной высокого плато к стороне более низкой Лобнорской пустыни. Высокое же плато по южной стороне описываемых гор составляет, по всему вероятию, самую северную часть Тибетского Нагорья. Так, по крайней мере, можно с большой вероятностью предполагать, судя по рассказам местных жителей, которые единогласно уверяли нас, что юго-западные продолжения Алтентага тянутся без всякого перерыва, несомненно, все так же каймой более низкой пустыне к городам Кирии и Хотана. К востоку, по словам тех же рассказчиков, описываемых ребет уходит очень далеко, но где именно оканчивается лобнорцам неизвестно. В обследованной нами средней части Алтентага Топографический рельеф этих гор таков. Первоначально от Черхалыка до реки Джагансай хребет стоит отвесной стеной над бесплодной, покрытой галькой равниной, почти той же абсолютной высоты, как и озеро Лобнор. Далее от реки Джагансай до реки Курган-Булак, а быть может еще восточнее, то есть как раз к югу от Лобнора, равнина, отделяющая это озеро от описываемых гор, поднимается, хотя равномерно, но довольно круто, средним числом около 120 футов на версту, так что подножие Алтентага, у ключа Асганлык, находится на 7700 футов абсолютной высоты. У самого курган булака и далее к востоку, до реки Джаскансай, являются перепутанной сетью невысокие глинистые холмы, которые восточнее только что названной речки сменяются холмами сыпучих песков, известных под именем Кумтага. Этот Кумтаг, по словам лобнорцев, протянулся широкой полосой к востоку, вероятно, все у подножия Алтентага, и не доходят до города Щаджао лишь на два дня пути. К стороне пустыни Алтентаг образует отроги и разветвления между которыми лежат неширокие долины, иногда верст 10 в длину и 4,5 в ширину, чаще же менее, поднятые иногда до 11 тысяч футов абсолютной высоты. Соседние вершины возвышаются над этими долинами приблизительно, на глаз, еще на 2 или 3 тысячи футов. Такой же высоты, вероятно, достигает и главная ось описываемых гор, спуск которых к югу, к стороне высокого плато, несомненно, короче. Так получается по рассказам наших проводников и по общему характеру строения большей части среднеазиатских хребтов. Хотя нам и не удалось, по причине глубокой зимы и недостатка времени, перейти за Алт-Интак и измерить абсолютную высоту местности на южной стороне этих гор, Но, несомненно, что там расстилается высокое плато, поднятое над уровнем моря не менее 12 или 13 тысяч футов. Так, по крайней мере, можно предполагать, судя по огромной абсолютной высоте долин передовых уступов Алтентага. Проводники наши, не один десяток раз охотившиеся на той стороне описываемых гор, сообщили нам, что если идти к югу по старой дороге, которую прежде до Дунганского восстания калмыки ходили в Тибет, то тотчас же за Алтентагом, Расстилается высокая равнина, шириной верст 50. За ней стоит опять поперечный хребет, верст 20 шириной, не имеющий собственного названия, а за этим хребтом вновь является равнина, шириной верст до 40. Эта равнина обильна ключевыми болотами, сазами, и по южную ее сторону высится огромный вечно-снеговой хребет Чаментак. Обе вышеупомянутые долины уходят к востоку за горизонт, туда тянутся и хребты параллельно друг другу, К западу же все три хребта – Алтын-Таг, Безымянный и Чементаг – соединяются недалеко от города Черчена в один вечно хребет Тугуз-Дабан, подтянувшийся к городам Кирии и Хотану. В самом хребте Алтын-Тага местные жители различают названиями две части. Горы ближайшие к Лобнорской пустыне называются Астын-Тагом, то есть нижние горы, а удаленные гребню хребта – Устюн-Тагом, то есть верхние горы. В наружной окраине Алтентага преобладают глина, мергели, песчаники, известняки. Выше часто встречается порфир, реже гранит. Воды в описываемых горах очень мало. Редки даже ключи, да и в тех вода большей частью горько-соленая. В общем, описываемые горы характеризуются своим крайним бесплодием. Только по высоким долинам и в ущельях здесь можно встретить кое-какую растительность. Два-три низких уродливых солончаковых растения – преобладающих по высоким долинам, три-четыре породы сложноцветных, низкие кустики лапчиски и эфедра, и другие. Как редкость я видел иногда засохшие цветки кермек и вьющийся бересклет. По одной ущелье растет тамарикс, на более сырых местах тростник, до 9000 футов абсолютной высоты, и изредка встречаются дересун, джузгун, хормык, кое-где тагрук и шиповник. Последний, впрочем, мы нашли лишь в ущелье Ключа Асганлык. Большая часть поименованных растений найдена также и в соседней пустыне, в ее окраине, прилежащей к горам. Вдобавок здесь является еще низкий корявый саксаул. Замечательно, что, несмотря на все бесплодие Алтын-Тага, здесь иногда появляется во множестве саранча, которая летом 1876 года объела все листья и метелки тростника — лучшей поживы здесь не было — Притом, саранча поднималась в горах до 9000 футов абсолютной высоты. Обследованный нами северный склон Алтентага не богат животной жизнью. Зверей гораздо более встречается, как нам сообщали, на высоком плато по южную сторону описываемых гор, в особенности под горами и в горах Чаментак. Кроме того, по сообщениям охотников, в горах Чаментак водится длиннохвостый сурок и антилопа оронгу. Если сравнить настоящий список со списком млекопитающих долины Тарима, то можно видеть, что в Алтентаге вместе с Чементагом живут 10 видов неводящихся на Тариме и Лубноре. Из этих видов кукуяман, дикий як, уронго, свойственные исключительно Тибету и достигают здесь северной границы своего географического распространения. Кукуяман, нахур, голубой баран, парнокопытное млекопитающее, длина тела до 165 см, рога у самцов длиной до 80 см. обитает в высокогорьях Центральной Азии, на Памире. Ронга – порнокопытное млекопитающее, высота в холке около 80 снипетров, рога только у самцов, обитает в высокогорьях Тибета и Ладакха. Вот список млекопитающих Алтентага. Снежный барс Ирбис очень редок, каменная куница – редка, волки довольно редки, лисица, заяц часто по ущельям, отличен от лобнорского песчанка редка по ущельям, дикий верблюд изредка заходит, бродячий, горный баран редок, баран кукуяман обыкновенен, дикий як редок, кулан редок, кабан редок по ущельям. Птиц в Алтентаге также немного, зимой мы нашли здесь лишь 18 видов, а именно ягнятник, гриф, снежный сип, дербник, беркут, бледная заверушка